Предлагаем вопрос. Искаженная редакция Смешивая Русь с варягами не утвердилась ли именно в той группе списков, которые распространились преимущественно в Северо-Восточной России. Прежде нежели в достаточной степени были изучены и проверены источники, прежде нежели восстановлены и освещены факты действительно исторические, русская историческая литература уже была богата разными теориями и системами, для объяснения нашего древнейшего периода. Рядом с системами Нормандской, Славяно-Балтийской, Угро-Хазарской и прочими возникали теории быта родового, дружинного, общинного или вечевого, вотчинного и тому подобных. Зачем прибавлять к ним еще теорию, если можно так выразиться «дружинно-разбойничью»? Появление дикой наезднической шайки в среде оседлого земледельческого населения и развитие из нее, как из зерна, государственной жизни, эта теория была бы еще более искусственна, чем предыдущая. Русское государство, так же, как и все другие, произошло из борьбы племен и народов между собой. На данном пространстве из массы одноплеменных и разноплеменных элементов выделяется наиболее воинственный, наиболее способный к единению народ, который постепенно подчиняет себе соседей и распространяет свое господство обыкновенно до тех пределов, где встречаются или естественные преграды, или не менее сильные народы. Подчинение племен господствующему народу или его вождям, конечно, выражалось данью. Но эта дань есть не что иное, как первобытная форма тех податей и повинностей, без которых не существует ни одно благоустроенное общество. Господствующее племя, из которого главным образом составлялись княжеские дружины, собирало дани не совсем даром. Оно, в свою очередь, сторожило, чтобы никакой посторонний народ не грабил и не собирал дани в тех же местах. А вместе с тем оно вносило в страну кое-какой суд и кое-какой порядок, то есть начало гражданской организации. Иногда господство одного народа вытеснялось господством другого, более сильного соседа, а этот, в свою очередь, бывал угнетен иным нашествием или побежден восставшим племенем, которое вновь усиливалось и опять брало верх над своими соседями. Так именно и было на Руси в течение целого ряда веков, которые предшествовали временам более историческим. Если всматриваться в эту глубь прошедших веков, то можно возвести ко временам довольно глубокой древности, хотя еще туманные, очерки той исторической местности и той группы народов, из которых развилось впоследствии русское государство. Во времена Геродота и несколько столетий после него в Южной России преобладает племя так называемых царских скифов, живших между Днепром и Доном. Самая священная для них местность Герос, где находились могильные курганы их царей, лежала по всем признакам около Днепровских порогов, что подтверждается и раскопками могильных курганов. В первом веке до Рождества Христова на тех местах встречаем славянский народ Рассалан. А еще вероятнее их победители и близкие соплеменники – распространившиеся из Задона и Миатийского озера. В первые века по Рождестве Христове в стране между Днестром и Днепром усиливается западно или восточно-германское племя готы. В третьем веке мы видим, что они господствуют в Скифии, то есть заставляют платить дань соседние народы, в том числе и рассолан или ракасов, как их иначе называют Арнат. Но очевидно между этими двумя сильнейшими народами скифии, то есть между готами и россами, идет упорная борьба за господство в Восточной Европе. Решительный верх, то есть кому будет принадлежать честь созидания великого восточноевропейского государства, немецкому или славянскому народу. По всей вероятности, в связи с этой борьбой немцев и славян являются из-за Волги Болгара Гунны которые вместе с Аланами не только разрушают владычество готов в Южной России, но и самые готские народы вытесняют за Днестр, а потом за Дунай и за Карпаты. Очевидно, толчок к так называемому великому переселению народов дан был еще движением восточнославянским.